Глава 29. Кенна. Райан взбирается на берег к нам. Вода струится по его груди. «Как хорошо, что я взял ружьё для подводной охоты». «Здесь есть рыба?» — спрашивает Скай. «Полно». Райан берёт лежащее на берегу ружьё и вставляет трубку в ремень маски. Плечи у него порозовели, облизают и покрыты веснушками. «Бери трубку, Кенна», — говорит Скай и сама берёт одну. Остальные тоже разбирают трубки и снова идут в воду. Я одна остаюсь на берегу. В ведре теперь лежит только один комплект для сноркелинга, тот, которым пользовалась Элки. Я с неохотой надеваю маску. Она блокирует моё периферическое зрение. Я чувствую себя уязвимой, когда захожу в воду. Перед погружением я оглядываюсь, чтобы сориентироваться, мысленно отмечая, где течение становится сильнее. Несколько шагов не в том направлении, и я в опасности. Меня может утащить и в море. Я делаю глубокий вдох и ныряю. Мои волосы поднимаются вверх, плывут у меня над головой. Другие уже взбаламутили воду, песчинки поднялись со дна, и кружатся, ухудшая видимость. У дна в разные стороны мечутся рыбы, почти такого же цвета, как песок. Я поворачиваю влево, где вода чище. Мимо проплывает скай. Одна из красных завязок её бикини плывёт за ней, напоминая струйку крови. В поле зрения попадаются более яркие рыбки. Одна толстенькая, с блестящими полосами, напоминающими те, что у зебры. Три с пятнышками. Я вспоминаю, что мне говорили про акул, и регулярно оглядываюсь, проверяя, не появились ли. Климент ныряет вниз, чтобы поднять со дна камень. Я плыву вверх, чтобы глотнуть воздуха. Затем снова ныряю. Тоже поднимаю камень и прижимаю к груди. Бег с камнями — прекрасный способ тренировки силы и выносливости в те дни, когда нет волн. Мы с Микки всё время так тренировались в Корнуоле, после того, как увидели это в голубой волне. Нужно найти камень подходящего размера и бегать с ним по морскому дну, задерживая дыхание. Когда мы смотрели фильм, казалось, что это легко но на самом деле нет. Я вдавливаю пальцы ног в песок в поисках точки опоры и двигаюсь вперёд. Что-то касается моего плеча. Я вскрикиваю, но крик глушится маской. Это только Микки. Она поднимает руку и соединяет большой и указательный пальцы. Получается круг. Знак дайверов означающий, что всё в порядке. Я киваю. Она хватает меня за плечи, заставляя меня сопротивляться. Таким образом упражнение осложняется. Раньше оно мне очень нравилось, но сегодня я чувствую клаустрофобию. Сердце колотится у меня в груди, когда я бегу вперёд и тащу её за собой. Солнечный свет проникает сквозь толщу воды, придавая ей красивый оттенок аквамаринового цвета. Мимо проплывают рыбки. Быстро проносятся маленькие, переливчатого пурпурного цвета. Медленнее передвигаются рыбы безумного жёлтого цвета с чёрными, крапчатыми хвостами. Но я едва ли обращаю на них внимание, потому что слишком занята. Элки точно так же с ними плавала, возможно, в этом самом месте. А теперь её фотография висит на постере, сообщающем о её исчезновении. Они все тут жаловались на то, как не любят локализм. Тем не менее, это место является прекрасным его примером, причём в экстремальном варианте. Моё внимание привлекает некий образ слева. Проклятье! Это же Райан со своим ружьём для подводной охоты. И он нацеливает его прямо на меня. Я выпускаю камень из рук и резко останавливаюсь. Замираю на месте. Микки врезается в меня. Я показываю на Райана, но ружье уже нацелено в другую сторону. И я не уверена, не привиделось ли мне, как он целился в меня. Микки жестами показывает замешательство и смущение и плывёт на поверхность, чтобы услышать, что же я хочу. Я всплываю на поверхность одновременно с Райаном. «Кого-нибудь поймал?» — кричит Скай. «Нет». Маска Райана скрывает его глаза, поэтому я не могу определить, смотрит он на меня или нет. «В этот раз не получилось». Скай жестом подзывает нас всех. «Пора тренироваться!» Я снова бросаю взгляд на Райана, когда мы собираем вещи. Но он на меня не смотрит. Вообще ни разу даже не взглянул. Я думаю, что у меня просто паранойя. Скай ведёт нас по берегу реки на пляж и заставляет бегать по песку босиком, задерживать дыхание на 10 секунд, затем дышать нормально 10 секунд мы бегаем, подпитываемся энергией друг друга, словно стая собак. Нет, думаю я. Получше приглядываясь, в их выражениях есть что-то дикое — стая волков, а я бегаю вместе с ними.